Глава 19. Допрос с пристрастием. Как только транспортер въехал во двор арендованного носком дома, комедианты решили снять лица. Не стоило подвергать лишнему стрессу адвоката, да и с Бронхерстом лучше было разговаривать в настоящем обличии. Жаб выпил таблетку, выданную Людвигом, а вот Леха в процессе многочисленных переодеваний свою потерял. Пришлось ему действовать вручную. Учитывая, что органический грим был свежим и держался крепко, процесс его сдирания оказался довольно болезненным. Когда Ковалев чуть не оторвал себе века, он громко и грязно выругался. Настолько громко, что от этого пришел в себя Бронхарс. Он приподнял голову, оглядел салон и спросил. «Где я?» «Я мог бы пошутить и сказать, что среди друзей», — ответил Леха. но не стану этого делать. Шутки кончились. Теперь для тебя все будет очень серьезно». «Вы?» – удивленно воскликнул любитель баргосской рулетки, узнав комедиантов. «Это вы? Но как? Как вы смогли меня... Как? Почему?» Пленник от волнения и удивления не мог подобрать нужных слов. «Как?» – переспросил Ковалев. «Если честно, было нелегко. Но мы справились. Ну, а на вопрос «почему» ты и сам ответ знаешь». Транспортер остановился. Жаб, сидевший на заднем сидении рядом с Бронхерстом, молча открыл дверь, вытолкнул пленника на улицу и вышел вслед за ним. Леха тоже покинул салон. Бронхерст оглядел двор и спросил, «Где мы находимся?» «Там, где можем спокойно поговорить», — ответил Ковалев. «Где тебе никто не поможет, и ты нам расскажешь в подробности все, что нас интересует, и где мы решим, что с тобой дальше делать». Бронхерст нервно моргал и тряс руками он испытывал большой стресс и еще не смирился с тем что его схватили те которые формально являются его рабами и привезли неизвестно куда он посмотрел сначала на одного комедианта потом на другого и простонал да кто вы такие на самом деле если вас не убить не поймать нельзя кто вы такие почему от вас столько проблем мы клоуны неожиданно сказал жаб клоуны с лицензией на убийство ты слышал Радостно закричал Леха Бронхарсту. «Ты слышал? Он пошутил! Мой друг пошутил! Ты первый, ну, после меня, конечно, кто услышал, как пошутил амфибос! Да только ради этого стоило жить! Ну и приехать сюда!» Комедиант подошел к другу и хлопнул его по плечу. «Давай, брат, на этом не останавливайся! Жги, и я сделаю из тебя человека!» «Впрочем, Ковалев осекся: прошу прощения, ваше высочество, король-шутник это будет для амфибосов слишком!» Жаб согласно кивнул. Амфибос не понимал, с чего его друг решил, что он шутит. Но был согласен с тем, что король-шутник жителям Долвора не нужен. «Действительно, клоуны!» С досадой и злостью пробурчал Бронхаст. «Как вы вообще умудрились до сих пор остаться в живых?» «Спасибо, что спросил», — ответил Леха. «Самим не верится, если честно. Но мы старались, и, как видишь, у нас получилось. И, кстати, разве мой друг не нужен был тебе живым?» «Нужен». «Просто вы такое вытворяли, что я всерьез опасался, как бы его кто-нибудь не прибил». Ответил Бронхарст и со злостью добавил. «А вот тебя стоило ликвидировать в самом начале». «А чего не ликвидировал?» «Не думаю, что это было сложно, особенно когда мы были на Олосе у кальмара в статусе рабов». «Надо было, надо», — вздохнул Бронхарст. «Но двое рабов, человек и амфибос, привлекали меньше внимания». «Если бы я купил у кальмаров лишь одного амфибоса, это могло показаться странным, особенно в свете моей работы. А так амфибос шел к тебе в довесок. Это вызывало меньше подозрений. Очень уж хороша была легенда про двух глупых комедиантов, убивших заказчика. В общем, решили подстраховаться. А зря!» «Ну, не знаю. По мне, так это была отличная идея оставить меня в живых ха «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Леха рассмеялся. «Сейчас мы пойдем в дом, чтобы спокойно и обстоятельно побеседовать. Но вначале я хочу кое-что сделать, то, о чем я давно мечтал. На Олосе, сначала в тюрьме, а потом в лазарете у кальмара, избитой его охраной, в казармах трудового легиона, подыхая после изнурительного рабочего дня. Везде, где я был в последнее время, я мечтал только об одном – набить тебе морду. Я бы тебя с удовольствием убил, но нельзя. А вот начистить тебе рожу мне никто не помешает». «Рожу нельзя», — сказал жаб. «Мы его на видео сейчас будем снимать». «Ну что ты будешь делать?» С неподдельным расстройством воскликнул комедиант. «Такая мелочь, и здесь облом. Этот мир решительно настроен против меня». Ковалев подошел к пленнику, посмотрел ему в глаза и сказал. «Опять из-за тебя приходится расстраиваться. Как я уже сказал, с того самого дня, когда я про тебя узнал, меня не отпускает жгучее желание начистить тебе рожу. Сегодня на шоу оно достигло апогея». «Там я понял, что выражение «чешутся кулаки» придумали не просто так. У меня они действительно чешутся». «А друг мой говорит, что морду твою трогать нельзя». «И что мне теперь прикажешь делать?» Леха резко ударил ладонями по ушам Бронхарста. Пленник вскрикнул и схватился за уши, а бывший штурмовик тут же со всей силы врезал ему кулаком в живот. Бронхарст взвыл и упал на колени, схватившись уже за живот». «Клоуна обидеть может каждый, но не каждый выдерживает ответный удар», — глубокомысленно произнес Ковалев, наклонился и аккуратно ударил пленника кулаком в челюсть. Бронхарста прокинулся на спину и продолжил стонать. «Я не сильно по морде ударил», — пояснил комедиант товарищу, «просто чтобы считать мечту сбывшейся. Даже синяка не будет». «Легче стало?» — спросил Жаб. «Вроде да. Ну тогда пойдем в дом». Амфибос подошел к Бронхарсту, схватил его за шиворот и потащил ко входу, не дав бедняге даже встать. Ноги пленника волочились по земле, он громко охал и стонал. Леха отправился за ними. Войдя в дом, жаб дотащил Бронхарста до гостиной и бросил его на диван. На шум тут же прибежали носок и нуллу. — Встречайте гостя дорогого, — сказал Ковалев, не в силах сдержать улыбку. — Несите шампанское. — Воды дайте. Просипел Бронхарст. Он устроился на диване, продолжая держаться одной рукой за живот. Но Сок вопросительно посмотрел на Леху. «Да ему воды», — сказал комедиант. «Гостеприимство превыше всего». Адвокат сбегал к кухонному блоку, принес оттуда кружку воды и подал пленнику. Тот взял воду и сделал несколько глотков, после чего вернул кружку и сказал. «Отпустите меня! Я отдам вам денег! Очень много денег!» «Денег?» — переспросил Ковалев. «А чем они нам помогут? Друг мой, будущий король Долувора. Уж у него недостатка в деньгах скоро точно не будет. А я и без них проживу не привыкать. Незапятнанная репутация намного дороже, и обелить ее не смогут никакие деньги. Нас спасет лишь твое признание во всех мерзопакостных делишках, что ты провернул. Без этого ни один суд не снимет с нас обвинения, которые на нас повесили благодаря тебе. Обвинения в убийствах, которых мы не совершали». «Потому деньги оставь себе, нам хватит лишь признания перед камерой». «Я смогу все решить, с вас снимут обвинения». «Нет, дружок, во-первых, мы тебе не верим. А во-вторых, мы просто хотим, чтобы тебя посадили в тюрьму. Хотя тебе, как лицу, связанному со спецслужбами Тропоса, светит исключительная мера наказания, что меня не может не радовать. Поэтому, если ты думаешь, что у тебя есть хоть какой-то шанс избежать наказания, забудь. У тебя есть лишь выбор, рассказать это все добровольно или под пытками». И поверь, будущий король Далувора пытать умеет. Признание, добытое под пытками, не примет ни один суд. Тебя будет судить особый трибунал, они примут». Допрашиваемому связали руки за спиной и усадили на стул. Напротив него устроился носок с планшетом, чтобы вести запись допроса. Ковалев стал рядом с адвокатом, чтобы не попадать в кадр. «Ну что, начнем?» – спросил комедиант пленника и кивнул носку. Адвокат начал запись. Леха выдержал небольшую паузу и громко сказал «Представьтесь». Бронхерс на это лишь горько усмехнулся. «Представьтесь», — повторил Ковалев. Пленник вновь ответил усмешкой. «Э, «Я вижу, у нас тут кто-то не хочет идти на сотрудничество», — тяжело вздохнув, произнес Ковалев, выключил запись на планшете и обратился к жабу. «Друг мой, будь добр, сделай нашему гостю больно, и желательно очень больно». Вот настолько больно, чтобы у него не возникало желания испытать это ощущение сегодня еще раз. Амфибас кивнул. Он подошел к допрашиваемому, схватил его за плечи и сбросил со стула на пол. Перевернул лицом вниз и уселся сверху, придавив своим крупным тяжелым телом. После этого Жаб взял кисть правой руки пленника и сломал ему мизинец. Бронхерс завопил от боли, а Ковалев повернулся к носку и нулу и сказал им. «Я не встречал еще таких ребят, кого мой друг не смог бы разговорить. Жаб, не обращая внимания на крики пленника, ухватился за сломанной мизинец и покрутил его в разные стороны на месте перелома. «Прекрати!» – заорал Бронхарст. «Я все скажу!» «Дружище, хватит!» – крикнул Леха. «Клиент готов!» «Я сам знаю, когда хватит!» – огрызнулся амфибас и продолжил крутить сломанный палец. Ковалев пожал плечами и решил больше советы не давать. Бывший штурмовик понимал, опытному разведчику виднее, как лучше заставить пленника идти на сотрудничество. Носок отвернулся, не в силах смотреть на пытку. Бронхарс кричал и дергался около минуты, а потом потерял сознание от болевого шока. Жав встал и спокойно сказал, «Вот теперь хватит. Когда придет в себя, будет намного сговорчивее». «Умеешь», — усмехнулся Леха и обратился к адвокату. «Носок, принеси холодной водички». Гуманоид быстро сбегал за водой. Он принес полный кувшин и спросил. «Вылить ему на голову?» «Себе на голову вылей!» – разозлился Ковалев. «А лучше в штаны веселее будет. Ты хочешь, чтобы на записи было видно, как его приводили в себя после пыток? Дай сюда!» Люха забрал у носка графин и опустил в воду палец. «Недостаточно холодная, не селед. Я видел в морозильнике упаковку». Адвокат побежал за льдом, а Ковалев огляделся по сторонам в надежде найти где-нибудь тряпку или салфетки, но ничего не нашел. Вернулся на сок с упаковкой льда. Комедиант вылил большую часть воды из графина на пол, после чего до краев наполнил его льдом, перемешал. Подождал, чтобы лед немного растаял, оторвал от пиджака Бронхорста небольшой кусок и смочил его в воде. После этого Леха положил ледяную мокрую тряпку на лицо пленника. Тот почти сразу же пришел в себя и застонал. Ковалев убрал тряпку с лица Бронхерста и сказал. «Это была лишь малая демонстрация возможностей моего друга в области налаживания коммуникации с неразговорчивыми гражданами. Ты ведь знаешь, амфибосы – очень специфичный народ. Жалость, в нашем понимании, им не свойственна. Хочешь узнать, до чего он может дойти в желании разговорить тебя?» Пленник замотал головой, давая понять, что не хочет. «А ты не любопытный!" усмехнулся комедиант, «но я тебя понимаю». «Будешь рассказывать?» «Буду», пробурчал Бронхерст. «Ну, тогда сделаем вид, будто ничего не произошло, и начнем заново». Пленника опять посадили на стул и включили видеозапись. «Представьтесь», — сказал Ковалев. «Дедрик Бронхерст. Кем и где вы работаете?» «Я бизнесмен, промышленник. Меня интересует ваша настоящая профессия». «Я не могу ее назвать. Это просто невозможно». «Полагаю, нам следует остановить запись и дать вам шанс, как следует подумать, можете вы ее назвать или нет», мрачно произнес бывший штурмовик. Пленник намек понял, недовольно бросил взгляд на жаба и сказал, «Я секретный агент организации, известной под названием «Жандармы конфедерации», и я должен предупредить вас об ответственности за распространение какой-либо информации об этой организации». А, «Спасибо за предупреждение», — ухмыльнулся комедиант. Первым делом эта запись к жандармам и попадет, и лишь если они не предпримут никаких действий по восстановлению справедливости, она станет доступна прессе». В течение получаса Ковалев задавал Бронхарсту различные вопросы и получал на них развернутые ответы. «Пленник был человеком умным, Одного сломанного пальца ему хватило, чтобы понять, вариантов у него нет и придется все рассказывать. Тем более после признания Тида обмануть комедиантов было непросто». По сути, им от допрашиваемого требовалась не столько информация, сколько официальное признание на камеру. И они его получили. Бронхерс рассказал обо всех убийствах, в которых обвиняли комедиантов, от Старого Кальмара до Нотариуса Джаапа. «Ну вот», — сказал Ковалев, выключив камеру на планшете, «все оказалось не так уж и сложно. Правду говорить вообще легко. Рекомендую иногда практиковать. Увидишь, тебе понравится». «Что дальше?» – спросил пленник, проигнорировав Лёхины советы. «Дальше?» – переспросил комедиант. «Дальше суд. Но сейчас, когда у нас уже есть твоё признание по ключевым моментам, мне хотелось бы задать тебе несколько вопросов не на камеру. Я вам всё рассказал». «Ты не рассказал, как ты планировал использовать моего друга?» «Я?» – Бронхерст горько усмехнулся. «Неужели вы думаете, что это я всё придумал? Что я мог бы один всё это организовать и провернуть?» «В этой афере участвует регенда Делувора? Смеешься? Да он клоун еще больше, чем вы. А надо мной стоит человек, который входит в пятерку представителей. Его возможности так велики, что даже мысль что-то ему противопоставить кажется смешной». Пятерка представителей называли теневое руководство жандармов конфедерации, кураторов этой организации. Ходили слухи, что именно «пятерка» определяет всю политику Пятой Конфедерации и руководит жандармами. Никто не знал, как выглядят члены «пятерки», кто они и откуда. Леха слышал, что в нее входит по одному представителю от пяти самых промышленно развитых членов Пятой Конфедерации. Организация была настолько засекреченной, что даже из ближайшего окружения представителей никто не знал, кем они на самом деле являются. Каждый из них в перерывах между принятием решений, влияющих на жизнь Пятой Конфедерации и всей галактики номер 15М99, вел обычную жизнь политика или бизнесмена. А еще ходили слухи, что все это выдумки, и никакой пятерки представителей не существует, и жандармы Конфедерации не имеют никаких кураторов со стороны. Слухов было много. «Это серьезный влиятельный человек», — продолжил рассказ Бронхарст, «очень влиятельный». Он продумал всю операцию и поручил мне ее провести. «Вы, конечно, молодцы, что поймали меня, далеко зашли, но против него вы бессильны». «А как он собирался использовать моего друга?» – спросил Ковалев. Когда жандармы и генералитет разработали свой план, мой покровитель получил на руки данные на наследного принца. Изучив все нюансы законодательства Далувора и Кодекса Пятой Конфедерации, он решил, что просто обязан воспользоваться шансом, который судьба сама положила ему в ладони». По законодательству Далувора, король, помимо главы планеты, является крупнейшим землевладельцем, причем не только на Далуворе, но и на многих других планетах. Королевская семья активно вкладывается в недвижимость. «И вы решили эту недвижимость прибрать к своим грязным рукам?» – предположил Леха. «Мой покровитель давно положил глаз на земельное владение королевской семьи Далувора, особенно на те, что находятся за пределами их планеты». Он хотел использовать ситуацию и заключить с будущим королем определенные договоренности до того, как тот вступит на престол, чтобы потом завладеть частью его земель. Но все это было довольно сложно реализовать. И тогда он придумал идеальный способ, дерзкий, но довольно простой. По новому плану, чтобы получить собственность земли и недвижимость будущего короля Далувора, нужно было перед этим самого короля получить в собственность в качестве раба. «Грамотно», — согласился Ковалев. «Мерзко, подло, но грамотно». «Очень грамотно», — подтвердил Бронхарст. «Мой покровитель получил данные о личности наследного принца, и мы приступили к разработке детального плана. А потом мы начали притворять его в жизнь». «Но что-то пошло не так», — съязвил комедиант. «Да, два клоуна все испортили», — с не меньшим ехидством ответил пленник. Ты опять забываешь очень важную вещь. Мы не просто клоуны, а клоуны с лицензией на убийство. И откуда у тебя такая уверенность, что вам удалось бы отсудить земли короля? Все же план ваш – галимая афера. Не факт, что суд на такое пошел бы. У нас был план Б – просто потребовать у жителей Долувора огромный выкуп. Но, думаю, мы бы отсудили земли. Провели бы суд на Оласе или Кхелье, и все его решения в имущественной части были бы обязательны для всех, кто чтит кодекс. Ведь мы действовали законно. «Ты вообще значение слова «законно» знаешь?» Бронхерс не успел ответить комедианту. Молчавший почти все время и внимательно слушавший жаб не удержался и набросился на пленника. Он схватил его за горло и стал душить. Бронхерс захрипел, а Леха и Нулу бросились на жаба. Они вцепились в его руки и пытались оторвать их от горла Бронхерста и развести в разные стороны. Но бывший разведчик, казалось, вложил все силы в попытку задушить обидчика. «Жаб, прекрати!» — кричал Леха. «Ваше высочество, остановитесь!» — вопил Нулу. Носок просто бегал вокруг дивана и охал. В итоге Ковалеву и Нулу все же удалось разжать руки претенденту на Далуворский престол и немного оттащить жаба. Бронхер схватился за посиневшее горло и глубоко задышал. «Все, я спокоен!» — крикнул жаб. «Отпустите меня!» Леха и Нулу выполнили просьбу. «Мы же все с ним осняли. Мрачно спросил Жаб. "Все", ответил Ковалев. "Но убивать его не стоит. Он должен дать показания в суде. А он туда попадет, и неважно, кто у него покровитель". "Не собираюсь я его убивать", ответил Амфибос и с разворота ударил Бронхерста по лицу ногой. Попал каблуком ботинка в самый нос, после чего спокойно сказал: "Я тоже имею право начистить ему рожу". Бронхерст от удара слетел с дивана. Кровь из разбитого носа сразу же залила ему все лицо. Носок подхватил стоявший рядом кувшин с холодной водой, достал из кармана носовой платок и бросился оказывать пленнику помощь. Через минуту Бронхерст опять сидел на диване, прижимал к носу мокрый платок, пытаясь остановить кровь, и злобно смотрел то на жаба, то на Леху. «Не надо на нас так смотреть, ты получил заслуженно», — сказал Ковалев. «А лучше скажи спасибо нам, Снулу, что мы смогли оторвать руки его высочества от твоего горла. И у нас с тобой остался еще один важный вопрос». «Кто твой покровитель?» «Ты уверен, что долго проживешь с такой информацией?» Огрызнулся пленник. «Постараюсь. Я хочу выйти на самый верх. Кто он и где его найти?» «Он настолько могуществен, что вы либо мне не поверите, либо испугаетесь. Это уже наши проблемы. Твое дело назвать мне его имя». «Оно тебя удивит. А впрочем, ты не дурак, поэтому, может, и не удивит». «Имя!» – заорал Леха. Его изрядно разозлило, что пленник уходит от ответа. «Кто это? Где он находится и как к нему подобраться?» «Как подобраться? Просто приезжай к нему на работу. Он сейчас у себя, любит трудиться по ночам». «Ты, кажется, еще не понял, что нам не до шуток», – прорычал Ковалев, сжимая кулаки. «А ты, кажется, еще не понял, кто мой покровитель», – усмехнулся Бронхерст. «Если хочешь его увидеть, поезжай прямо сейчас в штаб-квартиру промышленной палаты Тропоса. Мыслями о том, как пробраться, голову себе не забивай». «Не думаю, что он откажет во встрече бывшему зятю».